Глава тринадцатая По своему маршруту Берестин шел один. Настоящая мужская работа — сжимать тугие обрезиненные рукоятки фрикционов и гнать десятитонную броневую машину через белое безмолвие по двенадцать и более часов в сутки. В плечах и руках весь этот стальной вес и пятьсот лошадей дизеля — А транспортёр идет, как глиссер, выхлестывая из-под гусениц снежные фонтаны, а то вдруг ухает в забитую снегом лощину, погружается вместе с башней, как подводная лодка, и жутко рыча, стреляя выхлопами, выползает вновь на поверхность. Да если еще идти с открытым лобовым люком, чтобы лучше видеть, ледяной ветер хлещет в лицо, Обжигает щеки и садится инеем на черный ребристый шлем И можно думать, о чем хочешь Можно об инопланетянах, космосе, проблемах контактов И априорной гуманности разумов, достигших высокой степени развития Можно и о женщинах, конкретно об одной, Ирине А то и о других тоже, например, о Ларисе которое непонятно, что нашла именно в Олеге. Не то чтобы Берестин считал его хуже других, а все равно странно. И еще много о чем удается передумать, гусеничным следом рисуя на поверхности планеты гигантский расходящийся сектор. И, конечно, он смотрел вперед по курсу и по сторонам. Волгалла раскрывала перед ним свои пейзажи, еще не виденные никем из землян. Тот уголок планеты, который они успели освоить, был изумительно красив, но колонисты довольно поверхностно изучили лишь несколько сот квадратных километров, прилегающих к форту и берегам реки вверх по течению, а сейчас Берестин каждый день проходил 200, а то и 300 километров. По вековым заснеженным лесам где и деревья стояли так плотно, что только вдоль ручьев и по водоразделам рек удавалось находить дорогу для транспортера. С заслоняющих небо крон срывались снеговые шапки, и в воздухе долго потом висел искрящийся туман. Грохот мотора многократно отражался от деревьев и от откосов на излученных рек, распугивая всякую местную живность, на много километров вокруг, и Берестину попадались только свежие следы до да недавние лёжки, и ещё иногда удавалось увидеть тяжёлый медлительный полёт белых свиноподобных птиц, возможно, просто крылатых свиней, на которых, наверное, в другое время можно было бы славно поохотиться. Курсограф рисовал на голубой ленте запутанную ломаную линию, вдоль которой Алексей отмечал места ночевок и приметные детали рельефа. Картографам еще предстоит масса работы, если им доведется когда-либо посетить Волгаллу. От блеска снега и бесконечно повторяющегося мелькания древесных стволов сильно уставали глаза, и даже ночью во сне он видел все те же бегущие полосы, черные на белом. Иногда он выезжал на открытое пространства, но как бы велики ни были эти поляны, все равно по сторонам и впереди берестин видел все тот же лес и только его. уже не верил, что он когда нибудь кончится.